Глава 12 Мила смотрела из окна на сад в утреннем тумане и тяжело вздыхала. Все не могла поверить, что прошло так много времени с того дня, как иномир ушел. С неба лили нескончаемые дожди. По ночам уже морозило, яблони все облетели и выглядели весьма понурыми. Поначалу она сильно злилась на Инамира. Даже хотела разбить его птичку, но затем, как подняла ее, как размахнулась, так и осела на пол и горько расплакалась. Каждый день вспоминала о нем и все еще надеялась, что он вернется. Белогривы же оставил в конюшнях. Но сердцем понимала, что тогда в покоях князя видела его в последний раз. На что засмотрелась? Прозвучал строгий голос отрады. «Давай-ка лучше скорее наряд для меня выбирай, и пойдем к моему дорогому мужу». «Извините», — ответила Мила и вернулась к большим железным сундукам. У княгини были свои уютные покои, и Миле они очень нравились. Здесь приятно было проводить время. Бревенчатые стены пестрели узорами полевых цветов, лесных ягод и маленьких жучков. Все пледы, наволочки и пододеяльники имели аккуратные вышивки от самых лучших мастериц в Ишгороде. И пахло всегда очень приятно, ароматной мятой. «Милослава, поторопись!» произнесла отрада. А Мила еще глубже закопалась в сундуке и выудила яркую красную юбку. «Нет!» Это мне не нравится. Такой цвет надо молодым носить, вроде тебя. А мне лет уже много. А это? Мила подняла тяжелую юбку болотно-зеленого цвета. Отрада задумалась, внимательно ее разглядывая. Мила привыкла стоять долго, пока княгиня выбирала себе наряд. Главное было ее не торопить и не давать никаких советов. Просто молчать и перебирать все вещи, пока та не одобрит. Но в обязанности Милы входили и другие дела. Приходилось приносить еду, следить за порядком в спальне, помогать в бане и везде сопровождать. Так что к концу дня, когда она доползала до кровати, то падала в подушки и беспробудно засыпала. «Да, неплохо!» — наконец закивала от рада. «Думаю, что мой дорогой муж будет рад меня в ней увидеть. Найди еще платок такого же цвета». Мила опустилась к сундукам и принялась перебирать их содержимое в поисках нужного платка. Но, найдя его на самом дне, поняла, что переворошила все вещи. Огляделась и стала размышлять, что надо будет потом все аккуратно разложить по цветам чтобы в следующий раз так долго не искать. Пока Мила грустно вздыхала и думала, сколько же на это уйдет времени, княгиня села на резной диван напротив столика с маленьким серебряным зеркалом, в которое Мила боялась смотреть. «А теперь заплети мне косы!» Она развернулась к ней и протянула гребень. Мила от этой внезапной просьбы Встала, как вкопанная. «Может, лучше я позову какую-нибудь другую служанку?» «Нету времени», — ответила отрада и села спиной к ней. «Я все же кого-нибудь позову!» Мила двинулась к дверям, как отрада ее окликнула. «Милослава, мы опаздываем!» — твердо произнесла она. Пришлось оставить дверную ручку, глубоко вздохнуть и тяжелым шагом подойти к княгине. Нехотя, Мила взяла деревянный гребень и стала медленно расчесывать ее густые русые волосы с уже заметной сединой. — У вас очень красивые волосы! — произнесла она дрожащим от волнения голосом. — Спасибо! — ответила Отрада и после недолгого молчания продолжила. «Все ли тебе здесь нравится?» «Угу!» Быстро согласилась она и поняла, что с волнением ей не справиться. И на мир был прав. Ты способной девицей оказалась. Но с услужливым характером и спокойным нравом это он приукрасил. «Как вначале с тобой тяжело было, помнишь?» В ответ Мило кивнула, но сразу потеряла прядь, и вся коса расплелась. Дрожащими пальцами она попыталась вновь захватить волосы на затылке, а другой — держать тугой хвост. Но они каждый раз опять распадались. «Ну чего ты там возишься?» — спросила отрада. «Не умею», — запнулась Мила. «Ты так и не исполнила мое поручение!» Отрада развернулась и нахмурилась. «Я же тебе столько раз говорила, попроси других служанок тебя научить!» «Простите!» Она вся задрожала и почувствовала, как на глазах появились слезы. «А ну-ка иди, сядь!» Отрада похлопала по дивану. Мила, неуверенно присела и схватилась за сердце. Оно так громко стучало, в ушах пульсировала кровь, перед глазами все поплыло. Попробовала набрать воздуха, но грудь нестерпимо сдавила, и она поняла, что сейчас задохнется, и жизнь ее подойдет к концу. Посмотри на меня! твердо попросила Отрада. Я! Задыхалась Мила, не в силах поднять на нее взгляд. Я не умею. Не заставляйте меня, пожалуйста. Хорошо. Не будешь. Княгиня осторожно забрала из ее рук гребень. Но что же тебя так расстроило? Это же всего лишь волосы. Понимаете? Мила взглянула на княгиню. «Меня никто никогда не учил плести косы. Все всегда вокруг ходили такие красивые, а я...» Она показала на свои волосы. «Лохудрый!» Потом уже как-то смогла эту вот косицу плести. Да смех один только. И сколько бы мне сейчас другие девушки не показывали, ничего повторить не могу. А они злятся, не хотят со мной возиться. «А как же твоя мама?» — удивилась отрада «Моя мама?» Она подняла заплаканный взгляд, как вдруг вспомнила, что здесь была сестрой Намира, и только сильнее разревелась. «Прости, она же совсем недавно у тебя умерла». «Да, недавно», — соврала Мила, отводя взгляд и вытирая слезы. Отрада погладила ее по руке, и от этого Мила только сильнее заплакала. Сердце сжалось от того, что у нее даже не было воспоминаний о своей родной настоящей матери. Плечи вздрагивали, слезы лились на подол юбки. И должно быть, она очень жалобно выглядела, потому что княгиня даже ее приобняла. «Давай я тебя научу». «У меня терпение больше, чем у девиз молодых». Она кивнула на столик зеркалом. «Но мы же торопимся». «Давай быстрее!» Перебила отрада и встала с дивана. Мила развернулась к ней спиной и распустила волосы. Отрада стала их по-новому заплетать, показывая, как правильно ставить руки. «Одну прядь сюда, другую туда» крепко пальцем держишь, — говорила отрада: « Сама попробуй, я тебе помогу. Мила убрала руки назад и стала вместе с ней заплетать косу. А теперь посмотри на себя. Княгиня отошла и кивнула на зеркало. Мила боязливо подняла взгляд и увидела в глади серебра свое отражение. только смотрела на нее совсем не она, а какая-то другая девушка. В речной глади серебрянки она запомнила себя не такой. А сейчас лицо сильно похудело, появились кулы, юношеский блеск в глазах прошел, взгляд стал серьезнее и старше. Из груди вырвался тяжелый вздох, как вдруг от размышлений оторвал голос от Рады. «Пойдем», — произнесла она. Я совсем не хочу оставлять его одного надолго. В покоях князя давно уже стояла мрачная, давящая тишина. Занавески были задернуты, ярко горел камин, а кровать укрыта мехами и тяжелыми одеялами. В тот день, когда и на мир ушел, князь Святозар провалился в глубокий сон и больше не приходил в себя. Лицо его исхудало, покрылось тяжелыми тенями, и все ждали его неминуемой кончины. Даже знахари хоть и лечили его, но разводили руками, и только одна княгиня все еще надеялась на его выздоровление. Сама за ним ухаживала и раздавала указания на тот случай, когда он очнется. Отрада села на кровать князю, а Мила отошла к камину и стала уже привычно мешать дрова кочергой. Прежде знать не знала, что это такое. Все думала, зачем же людям большой открытый огонь в комнате, но потом, благодаря княгине, поняла, что дело это нужное и ценится среди знати. Находясь в своих мыслях, Мила услышала, как в дверь осторожно постучались. «Войдите!» разрешила отрада. В покое зашел высокий и стройный мужчина с гладко выбритым лицом. Волосы его были светлые и коротко подстрижены. На нем по фигуре красиво сиделся красный камзол, повязанный кожаным поясом, на котором висел длинный меч. Мужчина учтиво поклонился княгине и коротко посмотрел на Милу. «Евсей!» — произнесла отрада. «Что понадобилось от меня начальнику дворцовой стражи?» Мила иногда с ним встречалась в коридорах дворца. Он часто ей помогал, то поднос с едой донесет, то большие одеяла и подушки до спален дотащит. А иногда она настолько была занята другими делами, что забывала про огонь в камине. Он всегда ее прикрывал и сам закидывал дрова. За разговорами она выяснила, что он был хорошим другом Инамира. А как он узнал, что она, его сестра, стал помогать еще больше? Ей нравилось, что у него всегда было хорошее настроение. Но сейчас Евсей выглядел весьма мрачным, что насторожило. «Княгиня, прошу прощения!» Евсей наклонил голову. «Как вы? Как ваше здоровье?» Мое здоровье меня совсем не интересует, ответила Отрада. Думаю, только об одном, чтобы мой дорогой муж поскорее очнулся. Знаете, в городе уже ходят слухи о тяжелой болезни князя, осторожно начал он. И все считают, что такие огромные земли, как наши, не могут больше ждать, когда он выздоровеет. «Меня прислали вам сообщить». Евсей прямо посмотрел на княгиню. «Совет больше не может ждать. Вы должны принять власть в свои руки». «Вот как?» Покачав головой, произнесла отрада. «Я все ждала, когда же ко мне придут с такой просьбой. Что ж, ответ у меня давно готов. Я не могу этого сделать». «Но почему?» — голос Евсея стал громче. «Вы нужны нам, нашему городу и княжеству?» «Нет, я нужна своему мужу», — ответила она, отвернувшись к князю. «Мое место здесь, рядом с его постелью, а не в палатах среди совета. Тем более, когда он еще жив?» «Но что же нам тогда делать?» «В этом дворце что нет человека, который сможет выполнять его обязанности, пока мой муж не очнулся?» «Не очнулся», — тихо повторил Евсей, и мила заметила на его лице сомнение, но он глубоко вздохнул и продолжил. «Но если этого не произойдет, тогда мы и вернемся к разговору», — с раздражением бросила она. «Можешь идти!» все еще раз низко поклонился и оставил их в мрачной тишине. «Они его уже хоронят!» Нарушила молчание от рада, хотя только недавно пили и желали ему здоровья. Она обернулась и мило увидела в ее глазах слезы. «Скажи, ты тоже считаешь, как они?» «Ты тоже думаешь, что он больше не очнется?» «Не знаю», — растерянно ответила Мила. «Но уверена, что пока он еще здесь, еще дышит, нельзя терять надежду». «Спасибо», — слабо улыбнулась от рада. «Прости, что поначалу строга была. Не хотела, чтобы ты думала, что раз сестра и Инамира... Тебе положено больше обычного. Она замолчала, прислушиваясь к дыханию супруга, а затем выпрямилась, спрятала лицо в руках и тяжело вздохнула. «Я не смогу пережить, если с ним что-то случится. Мы же почти что всю жизнь вместе прожили. Я его так люблю и жалею лишь об одном, что не смогла подарить ему детей. Мила осторожно отвела взгляд и поняла, что эти слова предназначались не для нее. Вспомнила, что однажды тоже так открывала душу перед Инамиром, рассказав ему про своих родителей, и решила, что никому не выдаст откровение княгини. Стала размышлять про свою жизнь во дворце, подумала, что, наверное, Инамир был прав, когда привел ее сюда. Здесь было тепло, на кухне сколько угодно вкусной еды, но все же она невольно вспомнила их разговор под яблонями на исходе лета, когда он не захотел ее целовать. «Прости, я не могу», — тихо повторила она слова Инамира. На службе во дворце умело было много времени подумать и понять, что ей нравился Инамир. Но когда вспоминала, что она ему нет, сердце резало. Сколько бы она ни пыталась его забыть, сколько бы ни глушила в себе чувства тяжелой работой, ночью он все равно и снился, а на утро душа опять печалилась о несбывшемся. И только больше грустила о доме, и все не могла никак смириться, что теперь ей никогда не вернуться. «Извините!» Мила подняла взгляд на отраду. Не могли бы вы рассказать мне, как Инамир оказался на службе у князя? Инамир? Улыбнулась отрада. Да спас меня однажды, от того мой дорогой муж его так и любит. Напросилась я как-то на охоту. Интересно было очень посмотреть, что же мужики там делают. Обещала от лагеря не отходить а сама за грибами пошла. Так и не заметила, что далеко забрела. Подумала, ничего, выберусь. А тут волки завыли. Я давай деру. Только отстаи-то, убежишь. Загнали они меня, окружили. Так я и подумала, что конец мне пришел. Загрызут же. А тут вдруг парень, молодой рыжий, из лесу выбежал, да всех волков на моих глазах мечом зарубил. Я давай от страха орать, а он мне и говорит, «Матушка, успокойтесь!» «Княгине говорить, матушка, успокойтесь!» Она усмехнулась. А потом с конем своим вывел меня обратно, да Святозар ему так благодарен был, что взял к себе в стражу. Недолго он, правда, во дворце прослужил. Стал проситься в дорогу, а ему и поручения нашлись в разные края. Так и повелось, что и на мир то уходил, то приходил. Жалко, что сейчас его нет рядом. Отрада замолчала, вновь вернулась к князю и стала заботливо гладить его по руке, которая покоилась поверх одеяла. Мило поудобнее расположилась на табурете, прикрыла глаза и стала вспоминать Инамира. Она так по нему соскучилась и больше всего на свете хотела бы узнать, где он сейчас был и что делал. В мыслях стали появляться расплывчатые мечты о том, какой могла бы быть их встреча, как вдруг дверь резко открылась. Мила распахнула глаза, увидела советника Всеволода и тут же подскочила на ноги отошла к стене и опустила взгляд. А он поклонился княгине, справился о здоровье ее мужа и продолжил, обращаясь к ней, непривычно свысока. «Вам же уже сообщили, что я приступаю к управлению делами Вышгорода и всех земель княжества?» «Сообщили», — ответила она и отвернулась. «Но я пришел с еще одной новостью». Он задрал подбородок, хотя куда еще было выше, и продолжил. «Знахари, наконец, выяснили, что творится с князем. Никакая это не болезнь. Как я и думал, его отравили». «Отравили?» — удивилась Отрада. «Но кто же это мог сделать?» И я тоже задался этим вопросом. Он положил руки за спину. Я лично расспросил стражу, убедился, что никто не мог проникнуть в покое через окно и узнал, кто же заходил. А что самое главное, уходил от князя последним, и с большим сожалением смею сообщить, что это был и на мир. «Не говори ерунды!» — оборвала его отрада. «Все мы знаем, как он за свой родной край беспокоился. Только князь мне успел сказать, что помощи им никакой не будет. А потом к нему как раз и на мир зашел. Так вот и подумайте, как тот отреагировал, когда он обо всем узнал». «И на мир?» — нервно усмехнулась Мила. Вы же, наверное, шутите, он же на такое никогда? А может быть это ты по приказу брата, что-то князю подсыпала? Всеволод бросил на нее короткий взгляд. Всеволод! перебила его отрада. Так если знахари знают, в чем дело, Почему же они не здесь? Почему они его не лечат? В этом-то вся и проблема, вздохнул Всеволод. Мы не знаем, чем его отравили, а значит и вылечить его знахари пока не могут. Но не беспокойтесь, я уже отправил своих людей на поиски и на мира. И они обязательно его поймают и хорошенько допросят. А мы будем ждать и надеяться, что предателя «Найдут быстро!»